Спили. Софи Ренольд. Извините, что мне не жаль. Светлой памяти Джи. Одного хорошего парня. Глава первая. Я вернулась с работы и застала Мэдди и Генри буквально за секунду до отъезда. Грузовик, взятый на прокат, уже ждал их на улице, недалеко от дома, а сами они стояли в коридоре, окруженные вещами. Может, они решили меня не ждать, но потом передумали. Ведь я тоже сначала хотела пойти в паб после работы, но в итоге поехала домой попрощаться. «О, Шарлотта, ты здесь?» — воскликнула Мэдди, как-то неестественно весело. «Да?» — ответила я, также натянуто. «Брайони и Эллис собирались в Куакс выпить по коктейлю, но я не поехала, не смогла». Я замолчала и попыталась взглянуть Мэдди в глаза, но и это у меня почему-то не вышло. Моя лучшая подруга. Ее лицо было мне так же знакомо, как свое собственное, стояло передо мной в нашем привычном коридоре в джинсах «Seven for All Mankind», которые мы нашли в магазине «Макс» шесть лет назад. Эти когда-то новые джинсы на моих глазах постарели, потом и вовсе износились. А сколько раз я доставала их из стиральной машины, уже и не вспомнишь. Зеленые глаза за очками кошачий глаз, темные короткие волосы, ямочка на левой щеке. Ее можно увидеть почти всегда, потому что Мэдди почти всегда улыбается. Но не сейчас. Генри откашлялся. Мы повесили ключи на крючок в коридоре. Мы хотели завести их к Лохерсонам, сказала Мэдди, улыбаясь от названия, которое мы придумали агентству по недвижимости. Но они не успели, они уже закрылись. «Ничего страшного. Я завтра отвезу», — сказала я. «Со счетами мы вроде уже разобрались», — сказал Генри. «Муниципальный налог, вода, газ, электричество, интернет. Еще подписались на пересылку почты на ближайшие три месяца. Скажи, если еще о чем-то забыли». Адетта придет в понедельник с уборкой. Сказала Мэдди. Не забудь, потом она уезжает в Румынию на две недели. Но в агентстве сказали, что пришлют кого-то вместо нее. Я сказала, ты договоришься с ними насчет прямого дебетования. Олли из Лохерсонов звонил передать, что владелец дома договорился с кем-то насчет сада, и он должен приехать завтра, сказал Генри. Будем надеяться, что он наконец-то вырубит это дерево, но, может, еще и не придет, ты их знаешь. Наш новый холодильник. Доставят только на следующей неделе, поэтому мы оставили здесь кое-что из готовых блюд и чили, которые я приготовила на днях. Все твое. Ты всегда так занята, Шарлотта, я знаю, что тебе некогда готовить», — сказала Мэти. «Да и мы не в Сибирь переезжаем», — сказал Генри. «А всего лишь в Бромли. Отсюда всего полтора часа на поезде». «Полтора часа на трех разных поездах. А еще на автобусе», — подумала я. И чем это лучше Сибирь? Когда полгода назад Мэдди с нескрываемым восторгом сообщила мне, что Генри получил наследство от бабушки, и теперь они смогут купить собственный дом и, наконец, распрощаться с дорогущей и нестабильной жизнью в съемном лондонском жилье, я представила себе, что они купят элегантную квартиру в одном из новых зданий неподалеку. Городской шик с видом на канал. Или, может быть вдохнут новую жизнь в какой-нибудь викторианский коттедж со старинным камином и полированным полом. Вместо этого они выбрали таунхаус с тремя спальнями и большим садом в самом настоящем пригороде. Я знала, что все это не ограничится физическим расстоянием, что Мэдди и Генри начинают новую жизнь с хорошими местными школами поблизости, с задоводством по выходным. И за стольями с сестрой Генри, которая, оказывается, тоже живет неподалеку. Выходит, что они не просто покупают дом, а улетают со скоростью гигантской ракеты и оставляют меня позади с моей ежемесячной платой за аренду, поездками на работу в метро и одиночеством по ночам. Теперь я останусь со всем этим наедине. Без лучшей подруги. И вдруг я осознала, что все это время... Стояла, уставившись на свои туфли оттенка тауп на маленьком каблуке. В магазине они выглядели такими удобными, но на деле оказались ужасно тесными и мучили меня весь день. Я заставила себя поднять глаза на их озабоченные виноватые лица. И вдруг залилась смехом. «Это хорошо, а то кто-нибудь из нас бы точно расплакался». «Ребята, ну вы чего?» — сказала я. «Мне 27 лет, я большая девочка». «Уже не первый год сама все делаю. Как платить за газ, знаю. Уборщицы дверь открою. Доставать агентов по недвижимости тоже умею. У меня ответственная работа. Уже сто лет не вырыбалась в ночном автобусе. Я справлюсь». Мэдди тоже засмеялась и сказала. «Господи, прости, Шарлотта. Конечно, справишься. Просто, знаешь, так странно. Переезжать отсюда. Я так долго здесь жила, буду ужасно по тебе скучать. Я тоже». «Но, как ты и сказала, это всего лишь юг Лондона». «Не хочешь переночевать сегодня у нас?» — спросила Мэдди. «Закажем пиццу, поможешь нам собрать новый книжный шкаф Билли». На долю секунды я почти согласилась, но потом сказала себе, что это глупо, и ответила. «Да нет, что ты. Это ваша первая ночь на новом месте. Останьтесь вместе, наедине, целуйте стены, перепихнитесь на кухне и все такое». И сами собирайте свой дурацкий киевский шкаф. «Точно, Шарлотта?» — спросил Генри. «Мы будем тебе очень рады, а перепихнуться мы всегда успеем». Но как бы старательно он не пытался это скрыть, я видела, что он рад. Конечно, рад. Когда-то Генри откликнулся на наше с Мэдди объявление о новом соседе по дому и переехал к нам, а через пару месяцев освободил свою комнату и перебрался к Мэдди. И все это время я жила с ними. Не все время, конечно, я работала допоздна, ездила в отпуск с друзьями, ходила на вечеринки с коллегами и на свидания, хотя не часто, и все такое. Тем не менее, они уже два года вместе. И все это время я была в доме третьим лишним. И как бы хорошо мы не ладили друг с другом, а мы прекрасно уживались. Я знала, что им бывало непросто. Особенно Генри. Теперь у них, наконец-то, будет дом, где они будут жить вместе. А еще через пять месяцев после головокружительно-романтичного предложения руки и сердца в ресторане на небоскребе «Шарт»… Не волнуйтесь, меня там не было, но Мэдди раз семь пересказала мне все в мельчайших подробностях. Они поженятся. Не хочу быть доставучим и ненужным третьим лишним поэтому я снова отказалась от приглашения со всеми их пиццами «Доминос» и сборкой шкафов, только на этот раз уже более решительно и помогла отнести оставшиеся вещи в грузовик. «В любом случае, ты ненадолго остаешься одна», сказала Мэдди снова как-то слезливо. «В воскресенье приезжает новая девушка». «Ага. Кажется, что уже столько времени прошло с того...» как мы разместили в интернете рекламу о сдаче комнаты. Да и вообще я лишь вскользь просматривала письма от всех желающих, отчасти потому, что их было очень много. Но прежде всего я отказывалась думать о том, что этот день настанет. Как ее зовут, Пенси? Как-то так, ответил Генри, не могу вспомнить. Но Генри, она очень понравилась, сказала Мэтьи. Ему кажется, что вы подружитесь. Жаль, что когда она приедет, Нас уже здесь не будет. «Да, мне все еще неудобно из-за того, что вам пришлось показывать ей дом в последнюю минуту», сказала я Генри. «Мы уже обо всем договорились, а тут вдруг случился этот жуткий Брексит, когда Тереза Мэй активировала статью 50 или сослалась на нее, или что там еще. Примечание. Статья Конституции Евросоюза описывает процедуру выхода Великобритании из ЕС. В итоге я вернулась домой в четыре часа утра, потому что Колин заставил нас сидеть в офисе на случай, если на бирже все сойдут с ума. «Не волнуйся, ничего страшного. Мне тоже пришлось отработать сверхурочную смену в хирургическом отделении», — сказала Мэтти. «Ну да, кажется, она очень милая. К тому же, благодаря ей у тебя будут огромные скидки на одежду и за Аутнет?» «Нет, не из Аутнет». — сказал Генри. — Там что-то другое. Она там работает закупщиком или что-то такое. — бренд Алли? — спросила Мэдди. Генри покачал головой. — Может, Люкс Форлис? — спросила я. — Думаю, это оно, — сказал Генри. Кстати, извиняюсь, ее зовут не Пенси, а Тенси. Обещала приехать в воскресенье. Я сказал ей, что завтра Олли отдаст ей ключи, так что... Если бы ты могла их туда отвезти, Шарлотта, конечно, если тебе не трудно. Я ответила, что совсем не трудно. Не то чтобы у меня были какие-то грандиозные планы на выходные. Хотя, когда они у меня вообще были? Хотя я не уверена, что смогу ее встретить, сказала я, потому что у нас бранч. Помнишь, Мэдди? Третье воскресенье каждого месяца, как всегда. Теперь Мэдди уставилась на свои кеды. Потрёпанные кеды-конверсы, некогда белые, они уж точно не натирают ей ноги. «Да, правда, я не уверена, что смогу в этом месяце», — боязливо сказала она. «Просто знаешь, столько дел на новом месте. На выходных к нам приедут класть плитку в ванную, и если я оставлю Генри в ответе за все, у нас будет кирпичная кладка вместо елочки. Вот, извини, что не держу обещаний». Я хотела предупредить тебя в WhatsApp, но не успела. Зато другие придут. Молли, Хлоя, расскажут тебе о том, как прошла свадьба с сестрой Уильяма на прошлых выходных. Точно. Я на секунду оживилась. И Молли в своем шелковом платье комбинации малинового цвета и брюках «Металлик». Незабываемо. И это правда. Молли уже давно развлекала нас на бранче, рассказами о забитом всякими свадебными штуками, чулании своей будущей заловки. И при этом говорила, «Боже, мне точно придется сесть на эту жуткую диету, если я хочу влезть в это дурацкое платье и поразить Уильяма так, чтобы он тут же сделал мне предложение». И после этого она вместе со всеми наедалась бесчисленными булочками на пару и пила кровавую Мэри. Я знала, что Мэдди... Напоминает мне об этом, чтобы отвлечь от грустной мысли о том, что ее там не будет. И представила, сколько раз это еще повторится в будущем, когда у них с Генри возникнут свои собственные свадебные дела гораздо более важные. К счастью, для Мэдди у нее был Генри, который отвлекал ее от подобных мыслей. А еще через пару недель в мою старую комнату переедет Адам, сказал он. Точно, Адам! каким то образом и это прошло мимо моего внимания скорее всего в попытке отрицания очевидного я с радостью переложила на мэдди задачу набросать рекламный пост для сайта спеум примечание сайт для аренды жилья в лондоне и соседних городах вы в своем уме платежеспособны чистоплотные более менее адекватны тогда вас ждут две комнаты в роскошном просторном доме в хакне Новая ванная комната, уборщик приходит каждую неделю. Сад во внутреннем дворике, современная кухня. Эти комнаты освободились только потому, что мы с моим парнем переезжаем. Вашей соседкой будет моя подруга Шарлотта. С ней весело, но она часто работает допоздна. Так что отдаем предпочтение профессионалам. М или Ж. От 25 до 30 с небольшим. Пишите Мадлен или Генри. Они же занимались и отбором кандидатов. И когда Генри сказал, что его двоюродный или, может быть, троюродный брат скоро вернется из-за границы, где работал пару лет, и что ему нужно будет где-то жить, я сказала «Супер! Было бы здорово!» и убежала на работу, забыв в тостере кусок хлеба, который потом сгорел и спровоцировал пожарную сигнализацию. «Он же в Дубае был, да?» — спросила я. «В Иране». Его друг Амир начинал там свой бизнес. Что-то типа Убера, но не совсем но теперь уже все сделано, и Адам возвращается домой. Он хочет устроиться куда-нибудь фрилансером, заниматься разработкой приложений, но пока еще ничего не нашел. Я его уже сто лет не видел, но, насколько помню, он вполне соответствует критериям адекватные в своем уме и дальше по списку, так что не переживай. Генри осмотрелся, подобрал с пола свои крикетные битые щитки для ног, и швырнул их в грузовик. «Ну что?» — сказал он. «Вроде бы все готово. Да, Мэдди?» «Да, все готово», — ответила Мэдди, а потом добавила. «Только я еще раз бегаю наверх. Ты со мной, Шарлотта?» Вслед за Мэдди я вошла в наш дом. Или скорее в дом, который был нашим. Но теперь мне придется делить его с двумя незнакомцами. Внутри почти ничего не изменилось. Только Генри забрал из кухни свою модерновую эспрессо-машину. Придется купить ей замену. Не было и дорогущего миксера, который Мэдди купила для того, чтобы печь торты, но это-то мне точно не понадобится. В гостиной ничего не поменялось. Вот только теперь в ней каким-то странным образом уживались чистота и беспорядок. Коврик пропылесосили, но на книжной полки где раньше стояла коллекция кулинарных книг Медди, Оттоллинге. Примечание. Ойтом Оттоллинге, шеф-повар израильского происхождения, ресторатор и автор гастрономических книг, совладелец гастрономов и ресторанов в Лондоне. Мэри Берри. Примечание. Мэри Роза Эллин Ханнингс, дама Ордена Британской империи, известная как Мэри Берри, британская телеведущая кулинарных шоу и автор кулинарных книг. Элли Вудворд примечание «Популярный гастрономический блогер» и других. Теперь лежала пыль. Пол подмели, но на стене остались потертости в тех местах, где ее касался велосипед, который Генри столько раз таскал туда-сюда. Я знала, что в ванной ничего не изменится. Мои вещи будут так же аккуратно лежать на своих местах. Кольцо на тумбочке, куда Генри раньше клал свой набор для бритья, В шкафчике останется слабый аромат пионов от лосьона для тела Мэдди. Что касается комнат, в одной они спали, а в другой Генри разрешала сдержать свои шмотки, потому что, несмотря на то, что в доме было три спальни, в нем была всего одна ванная, и нам ни за что не хотелось делить ее с четвертым соседом. «Думаю, это все, сказала Мэдди. Я сглотнула и сказала. «Отлично». Слушай, я желаю вам провести прекрасную первую ночь в новом доме. Я буду очень скучать, но ты же знаешь, как я за вас рада. Да, знаю. А потом мы вдруг бросились навстречу друг другу и крепко-крепко обнялись у закрытых безмолвных дверей, в выхопостевшей комнаты. Я не стала спускаться за ней вниз, и вместо этого легла в кровати, какое-то время сидела в Тиндере свайпая влево одну страничку за другой, пока продолжать уже не было ни желания, ни сил. Я спустилась, сделала себе джин с тоником и пила его, решая, не запечь ли филе трески в фольге с травами, как у Джейми Оливера по телевизору, но потом подумала «да ну его!» и закинула в духовку замороженную картошку фри. А потом ела, стоя у кухонного шкафа и, глядя на то, как летнее небо, Медленно темнело, переходя из насыщенно-голубого в шиферно-серый. Садиться почему-то не хотелось. Потом я сходила в магазинчик на углу и купила ведерко Ben Jerry's, даже не посмотрев, с каким вкусом. А затем принялась за него, лежа в кровати, и продолжая тупо смотреть в телефон. Я уже три года ни с кем не встречалась. Три года с того дня, когда поняла, что, несмотря на то, что мы с леом Жили вместе в общей квартире в Ньюкасле. И все вроде бы шло к свадьбе и детям. Мне хотелось большего. Он был хорошим парнем и стал бы хорошим мужем и прекрасным отцом. Но я поняла, что каждое утро, прежде чем встать и поставить чайник, я несколько минут смотрела на его голову на подушке рядом с собой и думала, черт, и это все. Я могла бы элементарно зарыть голову в песок пустить все на самотек и дождаться, пока бы мы уже не просто не любили, но даже не нравились друг другу. Но вдруг почти за месяц произошли две вещи. Мама, которая сама уже много лет жила одна, после того, как папа нас бросил, когда я была маленькой, заявила, что переезжает в Испанию. Джим, чувак, с которым она начала встречаться за год до этого, был слесарем и, судя по всему, Настолько успешным, что решил уйти на пенсию и уехать в Аликанте, где жила его дочь с мужем и двумя детьми. И мама собралась составить ему компанию, обо мне не думая. А потом мне предложили работу мечты в Лондоне. И именно это послужило тем самым толчком к большим переменам. Вроде бы все прекрасно, но за три года ничего не изменилось. У меня появилась хоть и новая, но все же рутина. Работа, вечеринки с коллегами, работа, посиделки в пабе. Сначала с Мэдди, а потом уже с ней и Генри. Работа, ежемесячные бранчи с друзьями Мэдди, которые приняли меня в свой круг, но так со мной и не подружились. И снова работа. До сегодняшнего дня. Теперь, с отъездом Мэдди и Генри, я осознала, каким пустым был не только мой дом, но и вся моя жизнь. Мэдди и Генри... Есть друг у друга. У меня же нет никого. И снова в голове крутится все тот же вопрос. Чёрт, и это все? И что более важно, у меня уже больше года не было секса. И я выскребла с дна ведёрка остатки карамельного мороженого и облизала пальцы. И когда я загуглила, как найти любовь, секс и счастье, на экране телефона остался липкий след. Одно можно было сказать наверняка. Я не одна такое искала. В интернете полно советов насчет того, как заполнить профиль в Тиндере так, чтобы парень моей мечты свайпнул вправо так быстро, что чуть палец себе не вывихнул. Как призвать энергию Вселенной, чтобы все мечты исполнились, или как дойти от нуля до высшей точки наслаждения в тантрическом сексе. Нашелся даже местный духовный целитель, обещавший своим колдовством Сделать меня неотразимой в глазах парня моей мечты. И все за копейки. Хотя его навыки и поисковая оптимизация меня поразили, сайт появился уже в начале второй страницы поиска, я решила, что, наверное, не стоит. Однако прямо под ним была страничка, на которую я кликнула. Название сразу же привлекло мое внимание. Извините, что мне не жаль. Руководство по любви и сексу от плохой девчонки. У сайта был простой дизайн. По мосту шла женщина, изображенная со спины, в красном пальто. Я догадалась, что это был Бруклинский мост в Нью-Йорке, потому что на фоне проступал контур зданий Манхэттена. Я всегда хотела в Нью-Йорк, но так туда и не добралась. И никогда не доберусь, если буду жить по-прежнему. На страничке было мало текста, только «Привет» и «Добро пожаловать на «Извините, что мне не жаль» серию подкастов, которые я записала, чтобы помочь одиноким девушкам и парням плыть по неспокойным водам романтических отношений. Я называю это гидом по любви и сексу от плохой девочки, хотя, должна признаться, во мне гораздо больше ванили, чем мне того хочется. Но я хочу попробовать реализовать эту сторону своей натуры, найти ту смелую, сумасшедшую, веселую себя. Раз вы кликнули на этот сайт, Наверное, и вам хочется того же. Но я болтушка, а не писательница, так что, может, послушаете? «Ну что, плохая девочка», — подумала я. «Давай посмотрим, что ты там записала». Я пролиснула вниз и посмотрела на даты аудиоссылок. Все они уже довольно старые, даже самые новые было почти пять лет. Но я сказала себе, что и любовные отношения вряд ли изменились за пять лет. Даже приложение для знакомств Bubble существует примерно столько же. Ссылок было множество. Как сделать офигенный онлайн-профиль, советы по безопасности на свиданиях, обзоры нижнего белья и секс-игрушек. Эти я уже протестировала, так что вам не обязательно. Хотя, если хотите, то, конечно, — написала она. Я чувствовала себя несексуальнее пустого ведерка от мороженого, так что для всяких дерзких трусиков и вибраторов Момент был не совсем подходящий. Но одна ссылка привлекла мое внимание. «Поставь перед собой пару задач и добавь огня в свою личную жизнь». Я подключила наушники, хоть и не надо было, ведь кроме меня дома все равно никого не было, и включила запись. «Привет, подруга! С возвращением в подкаст! Извините, что мне не жаль. Гид по любви и сексу от плохой девчонки». Если ты здесь впервые, огромный привет и такие же огромные обнимашки. Если ты моя постоянная слушательница, можешь на секунду отключиться. Высуши голову, напиши кому-нибудь в WhatsApp, приготовь смузи да что угодно. Услышимся через пару минут, а пока я скажу новичкам пару слов о себе. Около года назад я запустила серию подкастов, в которых решила делиться всеми новостями в моей жизни. Мои давние слушатели Наверняка слышали о моих приключениях и злоключениях на свиданиях. Поверь мне, их было немало. Они были со мной, когда я пошла на то ужасное свидание с парнем Вонючкой. Помните? Я уж точно не забуду. Понюхал, и это с тобой навсегда. Они поймут, на что я намекаю, говоря о психомене, который, это не шутка, жил в доме своей покойной матушки и держал все ее вещи на своих местах. Например, свадебную фотографию на стене. И даже расческу с ее волосами на тумбочке. Не говоря уже о том, что он хотел заняться со мной этим прямо там. На ее кровати. Спойлер, я не согласилась. Звоните в полицию, вот что. И секса у нас с ним не было. Погодите, я совсем отвлеклась. Я собиралась рассказать, о чем же эта новая серия подкастов. Недавно я заметила кое-что в своей личной жизни, да и в жизни вообще. Я поняла, что погрязла в рутине, и поэтому решила поставить перед собой несколько трудных задач. Надеюсь, что это придаст свиданиям немного авантюризма, сделает их не такими скучными и целенаправленными. И в то же время сделает меня более свободной и интересной для знакомств. Что здесь может не понравиться? Понимаешь, ведь все эти романтические приключения не только для того, чтобы найти того единственного. Речь о том, Чтобы ты, конечно, я, нашла себя. Чтобы мы насладились приключениями, открыли новые горизонты и узнали больше о себе. Черт да речь и о потрясающих оргазмах, наконец. Я бы от такого не отказалась. А ты? А ты ответила, да, верно? Тогда присоединяйся и брось вызов самой себе. Итак, начнем. Первый челлендж, который я устрою самой себе. Будет довольно простым, хотя сейчас он, кажется мне, не проще покорения Вереста.